Глава десятая. Славко. В Златокорном царстве они пробыли ещё несколько дней, а потом всё-таки решили вернуться в Дуб. Хотя и царь и царица очень просили их задержаться, но баюн торопился. Погода позволяла сказочнице ещё поработать. Распрощались со Златогорным царством клятвенно пообещав вернуться как можно скорее. Овечка так и во всё говорил его потом взять с собой. Баюн посмеивался, но согласился. Катенька, радость моя, ты как? Сможешь? А потом можно и передохнуть. Баюн очень уважал вот это отдохнуть. И с радостью отдыхал бы постоянно, но скоро зима, и осенние сказки будить будет уже поздно. Хорошо, я, конечно, смогу. Катерина покивала с чрезвычайно уверенным видом. А куда мы поедем? «Есть такие сказки о чудесных конях. Их несколько, но они секретом. Мы вот до дуба доедем, и ты посмотришь сама, почитаешь да прикинешь», – мурлыкнул Баюн. Катерина обрадовалась возвращению в дуб. Практически сразу, стоило только им войти внутрь, зарядил мелкий, холодный и нутный дождь. И Катя с наслаждением отдыхала на подоконнике, закутавшись в теплое одеяло. «Чего ты опять в окно смотришь? Можно подумать, что это телевизор». Киру было откровенно непонятно, что там можно видеть. «Почти. Дуб же живой. Он то с листьями забавляется, то их по лужам гоняет, то пичугу от дождя прячет. Да мне и просто на дождь смотреть приятно». Катя даже не поворачивалась к заскучавшим мальчишкам, которых зачем-то принесло к ней в комнату. «Зачем поворачиваться-то? Ей в окне отлично видно, как они рожи корчат». «Вы тут чего забыли? Или у себя нельзя орангутанов изображать?» «Ой, ну и зануда ты, Катька! Мы не изображаем!» Кира селся верхом на стол и привычно пристроил подбородок, сложенный на спинке стула руки. «А, вы ими являетесь?» «Вот же язва! Мы спросить пришли!» Степан прислонился плечом к стене и задумчиво рассматривал Катьку. «Чего тебе надо, на старче?» Катька произнесла вопрос на распев, и Степану на секунду показалось, что стоит он на песчаном морском берегу, а рядом шумят волны. Он помотал головой, и странное ощущение прошло. Кать, а когда мы в сказку едем? Пока не знаю, баюн подбирает их. Их что, много? Несколько, и с какой-то сложностью, как я поняла. Катерина наконец отвернулась от окна и глянула на мальчишек. А что вас так заинтересовало, когда мы едем? дома тут того. Короче, попали мы кырзы Юлил было, но переглянулся со Степаном и рассказал как есть. Олк заявил, что мы стали слишком изнеженны и собирается нам какое-то испытание устроить в лесу. Сейчас погода отвратная и с бубрать не позволит. Короче, в общем, если ты долго будешь со сказками разбираться, нам кирдык, решился Степан. А, да, точно, именно так. Кира передёрнула от мысли оказаться десантированным на несколько дней осенью в лесу. Возможно, под дождём и без припасов, так сказать, для основательного искоренения и изнеженности. Ого, круто он за вас взялся. Катерина прекрасно понимала, что с мальчишками буря не церемонится в принципе, а сейчас не церемонится особенно, не боясь, чтобы не загордились. Ладно. Я сегодня же попрошу Бояна сказки посмотреть. Катерина решила сильно уж не вредничать, тем более что всё равно заниматься этим было надо. Она отправилась к Кату, который был приятно удивлён её трудовым порывом, и тут же выдал ей книгу и кучу листов с записями. Выглядел он при этом хитро и загадочно. Катерина поняла это так, что подвох где-то рядом, и устроилась в горнице за столом, чтобы с вопросами далеко не ходить. Догорели и сами собой заменились свечи. Кир давно уснул за столом. подложив под голову руки. Степан клевал носом над какими-то картами, периодически пытаясь сделать вид, что он их смотрит, но с закрытыми глазами. Волк дремал у окна. Байон спал на печи, только хвост свисал вниз с лежанки. Жаруси не было видно, а Сивка отдыхал у себя в конюшне, устроенной за одной из дверей дуба, выходящей в горницу. Когда Катерина дочитала последнюю сказку, была уже глубокая ночь. Она отложила в сторону кипу листов, и их шорох разбудил Степана. Он глянул на Катьку и удивился. Она заворожённо смотрела на свечи, словно видела там что-то совсем другое и выглядела непривычно серьёзно. Кать, ты что? Степан говорил еле слышно. Катька словно и не тут была. А, распутила, извини. Нет, ничего, я просто задумалась. Там совсем не всё так просто с этими сказками. «Правильно, радость моя! Ох, как правильно ты заметила!» С печи засверкали два ярких, совершенно не сонных кошачьих глаза. «А ты чего тут на картах дремлешь?» — фыркнул кот на Степана. «Спать иди и братца прихвати, а то он с лавки вот-вот свалится!» Баюн кивнул на Кира, действительно уже опасно съехавшего к краю стола. Он дождался, пока Степан уволочет Кира, и покосился на Катерину. «Бывай-ка ко мне на печь, помоют мне страшные сказки слушать!» Тихонько мурлыкнул он. Катерина забралась за ним, обхватила колени и серьезно глянула на Баюна. «Ну, что ты заметила?» «Там так много сказок, много, но они странные. Так, словно это разные люди сказывали. Ну, пусть не одну и ту же сказку, а три. Получается, одна группа сказок — Про сказочных коней. Вторая про свинку золотую щетинку и золоторогового оленя, а третья группа вроде как про золотогривую кобылицу. Правильно, угадала. Баюн совершенно не напоминал сейчас сонного уютного котика. Он азартно поблескивал глазами и поглядывал на Катерину с удовольствием. А ещё что? Боюсь, я не понимаю. Сказка про сказочных коней это ведь про свинку, да? И про Воронко. Она очень известная. И она не спит. Они же тут не в тумане, хотя... К ней же было трое. А где их третий брат? И кем был тот отец, с которого сказки начинаются? Там ведь даже если детали сказки разные, завязка почти совсем одинаковая. Умирает отец, чаще всего крестьянин, иногда купец. Перед смертью завещает сыновьям приходить к нему на могилу. Приходит все три раза младший – И отец передаёт ему коней. Только там в разных сказках кое-где такие есть странные говорки: сыновья-то старшие не идут ни от лени вовсе, а от страха, типа напасть на них там могут. А младший он просто глупый, вот и идёт. В одной сказке отец сердится на младшего, что он пришёл не в свою очередь угрожать сожрать. Сын показывает топор да вилы, типа отбиваться будет. А ещё в одном месте младший идёт потом в лес и находит избушку на курьих ножках, а там старичка. И обращается к нему как к дядьушке, а тот ему отвечает племянничек. А ещё в одной сказке отец Ивану наказывает дать ему неделю срока, а потом велит его могилу колом осиновым пробить. М-м, ну, и какой вап. Баюньки вал головой на всё, что Катя говорила, соглашаясь с ней. Как же он это любил. Она вылавливала нужные осколочки, запрятанные в куче слов и приговорок, подробностей и присказок, складывала из них картинку, и получалось именно то, что нужно. Получается, что этот отец, ну, колдун, да? Именно. Всё верно. Он действительно был колдун. Просто жить пришёл среди людей. Скучно ему было в лесу. Женился, детей он завёл. А когда время его пришло, не захотел он не умирать сразу, как человек, но и упырем навсегда оставаться не пожелал. Ты же поняла уже, что упыри — это колдуны, которые не пожелали упокоиться. Так и вот, пока он в силе был, сумел он еще доженить бы колдовством заполучить трех сказочных коней братьев — Сивку-Бурку, Воронко — И Славко заполучил и заставил себе служить. Их-то и собирался он передать трем своим сыновьям. Собираться-то собирался, а пришел только один младший сын, Иван. Вот ему все и досталось, вообще все. Кот загадочно блеснул глазами, когда как-то особенно вкратчиво сказал, что младшему досталось все. А дальше было точно по сказке. Царь ревно в высоком тереме три раза прыгали кони, а допрыгнул до неё уранкок, кстати. Погоди, а чего они-то прыгали, кстати? Удивилась Катя. Они же летают. Что им тут терем? Они, когда под колдовской властью, не могут летать в полную свою силу. А, Баюн вздохнул и покосился на дверь конюшни. «А дальше? Сказка ведь не повторяющаяся!» Катерина подвинулась поближе к баюну и погладила его. «Да, это уже было и прошло. Иван женился, а потом Сивку и Воронко продал. Воронко царю Агею, а у царя Агея его выменял на услуги мужичок с ноготок. Да ты это и сама знаешь, ты же его и освободила. А Сивку...» Успел выкупить и я. Попался ис лавко добыть, да царь Иван нипочём не соглашался и не отдал. А теперь вот в тумане спит. И мне надо разбудить царя Ивана или царицу, ну, ту, что в тереме сидела. М-м, да. Но только опять всё нелегко. У них жили. Подарок колдуна не даётся просто так. Он не смог бы упокоиться, если бы не передал вместе с подарками свой колдовской дар. Собственно, поэтому всё это княтель с подъёмом из могилы изотеел. Помнишь, я тебе сказал, что младшему сыну досталось вообще всё. А почему нельзя было передать, пока жив был? Удивилась Катя. Боялся, что выздоровеет и будет без колдовской силы и без коней. Как-то так получается. «И царь Иван колдун?» – испугалась Катерина. «Ну, не совсем. Он учиться так ничему и не стал, хотя мог бы. Недаром его к избе на курьих ногах занесло. К отцовому брату не все дорожки идут». Есть у того такое свойство тропы путать, но его племянничка тропки провели. Только Ивану все лень было, он же жениться хотел да в цари, больше ему и не надо было. Но то, что папенька ему вручил, когда из могилы выходил, а он принял покоя, ему не дает. То есть не давало, пока туман не пришел». И еще у него была кручина, ему страсть, как хотелось наследника, а родилась дочка, царевна Анастасия. И сколько он не ждал, больше детей не было. И стал он дочку, как наследника, растить. Не в смысле как мальчика, а в смысле приставил наставников заниматься с ней, Тут же сама, знаешь, считается, что девкам много знать не надо, еще будут слишком умными». А потом он заболел, испугался, что помррет, и сделал именно то, что его отец делать боялся. Он дочке коня подарил Соловко. Как дар колдовской передавать он не знал, а коня подарил, но выстрелил. Коня приказал у царевны забрать и в подземелье запереть. «Зачем?» Удивилась Катя. Да затем, что силы над ним уже не имел. А Насте коня жалко стало. Она его отпустила. То есть освободила от чужой власти над ним. Да только не успел коню скакать, поймали. А на Настю гневался, отец гневался. Замуж собрался отдать с глаз долой. За соседского царевича, а потом... Радость у него случилась великая. Жена забеременела и родился мальчик, Масленник. Тут бы радоваться, но уж и вовсе взлился Иван на дочку. А вроде как выменила она у него коня. И видишь ли, там чем дальше, тем больше Иван стал поддаваться нехорошему. Сила-то колдуна никак это а ничего доброго в себе не несёт. Её или на других зло льёшь, или сам его пьёшь, а чаще всего и так, и этак. Вот и корёжило человека. Додумался царь даже до того, что если он дочку замуж выдаст, то зять сможет претендовать на его царство. А что? Сынок-то наследник мал, а дочка первенец. А тут ещё и с Соловкой эта история... Короче говоря, решился царь от дочки избавиться. Нет, в здравом то уме не когда бы и не подумал он такое делать. Да видать здравости в нём уже маловато оставалось. А дальше Катерина поужилась, грустным взглядом на свечи стоящие на столе. Кот вздохнул и продолжил. Больше Настя часто прибегала к подземелью, где Соловко держали. Он-то царевну и предупредил, велел бежать, открыл, где золото в дорогу взять. Она умница, сумела скрыться, да не просто скрыться, а так, чтобы подумали, что ее в живых нет. Убежала, да попала в леса дремучей к одной травнице, попросилась у воспитанницы, а там... Неподалёку царевич охотился. Сама догадаешься, какой именно? Жених её? Катя вопросительно подняла брови. Точно. Кот хмыкнул. Так вот. Представляешь, ранит его секач. Едва-едва царевич добирается до избушки. Ни он невесту в глаза не видал, ни она его, покачал головой кот. Короче говоря, они друг друга не признали. Он почти в беспамятстве был. Одежда богатая, конечно, но на нём же не написано, что он царевич. А наи вовсе никому о том, кто она, не сказывала. Ну, Катя нетерпеливо покивала головой. И что? Ну, хитро хмыльнув, баюн. А что дальше-то? Не томи. А дальше ничего. Туман пришёл, развёл лапами баюн. У царя Ивана-то все тоже не очень было. Сын маленький отправился на опушку леса с дядьками позабавиться, да и пропал. Лес весь обыскали, каждую травинку да иголочку просмотрели, а мальчишку не нашли. Прикинь. Дочка вроде как погибла, наследник исчез, и пришел туман. Занавес. Да, так и вот, с царем Иваном все просто. Добираешься до его палат, рядом прячетесь, рассказываешь сказку, и он, и его царство просыпается. А вот что с Настей будет? Про то пока никому не ведомо. «Ну, ты и задал мне задачку», — вздохнула Катерина. «Там еще хорошо бы Славку освободить, насколько я понимаю». «Именно». Он коня, по примеру мужичка, закавал в цепи так, что тот едва на ногах стоял. И вам вообще не очень-то милостивый, прямо скажем. Да, я заметила. Во всех этих сказках он хлещет братьев плетью, когда они ему на дороге попадаются, а то не только их, а ещё и их жон. Да и со старыми лошадьми, которых ему жоны братьев дают, обходится очень жестоко, прямо скажем. Точно. Это ты правильно заметила. Тот ещё тип. Одно хорошо, что колдуном всё-таки не стал. Такой топ олени. Ладно. Утро вечера мудренее. К уютности в нун свернулся на перинах и уснул моментально. А чтобы не поспать, задачу выполнил. За окошком дождь, осень прохладна, а тут тепло, сытно и мягонько. Самое то для котика. Ну да, ну да, мудренее. Екатерина долго ходила по своей комнате и думала, как бы ей всё это так устроить, чтобы и царевну Настю не подвести, и коня выручить. Да хорошо бы ещё и царевича маленького найти. Он-то куда подевался? В сказку отправились через 2 дня. Ерику хитрился затейте возню с соседними ветрами, и они, сообща, смели всю листву в дубовой роще, за что баюн попросил его оставить на исправление содеянного. Волк только радовался этому, но всю дорогу жалел, что не успел Киру и Степану устроить тренировку на местности. Зато мальчишки, прямо скажем, расстроенными не выглядели. Катерина была задумчива до крайности и в туман пошла так, словно не уверена вообще ни в чем. — Чего-то мне твой вид оптимизма не внушает, — наконец высказался Степан. Словно ты сама не знаешь, куда мы идём. А, кстати, куда? Теоретически в город, а там в царские палаты. Практически пока не знаю. И если ты хотел оптимизм, так это надо было с волком на ваше испытание в лесах отправляться. Там тебе и оптимизм, и дождик сверху, и все прелести ночёвки под ёлкой с пустым желудком были бы. Да ну тебя, не вспоминай. Степан помотал головой. Это же слышать такое неприятно. Кать, а если всерьёз, то что мы ищем? уточнил Кир. Маленького мальчика, царского сына. Катерина наконец-то сформулировала, что именно ей надо сделать в первую очередь. Он пропал за несколько дней до прихода тумана. Кать, так его ж не будь все искали? удивился Кир. И как ты-то его собираешься найти? Конечно, искали. Ещё как? подтвердила Катька. Понятия не имею, но буду пытаться. Степан и Кир пожимали плечами и тихо переговаривались, а Катерина обдумывала, куда мог деться малыш. Леса обыскали, а малыша не нашли. Леса обыскали, каждую травинку осмотрели, тропинки все. Погоди-ка, тропинки. Что ты я такое про тропинки слышала? Стоп, это же кот говорил, что к дяде Ивана, тому старику в избе на куриных ногах, не все тропинки ведут. У того есть свойство тропы путать. А что, вполне могло быть. Так, идём в лес, решительно скомандовала Катерина мальчишкам. Деловито развернулась и отправилась налево. Шли довольно долго. Мальчишки от скуки трепались, Катерина хмуро припоминала все подробности прочитанных сказок, а потом Кир вдруг насторожился и прислушался. Твари Идут в нашем направлении, и чуть не со всех сторон, — шепнул он Степану. — А вернуться в город? — Поздно. Кир озирался, стараясь понять, откуда можно ждать нападения. Перед лесом раскинулось богатое село, окруженное садами, с церковью в центре села. Катерина с любопытством осматривалась, не обращая внимания на мальчишек, но ее окликнул Кир. — У нас проблемы и много. И тут и из леса, и справа, и слева, и сзади тоже. Кать, тут никакой сказки нет. Нет. Можно только около царя и царицы сказку разбудить, а они в городе. Катерина перепугалась, что своим решением погубила всех. Что же я за дура такая? Надо был не выпендриваться, а будить сказку, а потом уже разбираться, промелькнуло в голове. Степана смотрелся. По всему выходило, что надо вызывать врата и уходить. Но твари двигались неожиданно быстро, и у них были отличные лучники. Они еще и не заметили никого из тварей, а уже свистнула стрела, прилетев из-за деревьев, и Кир дернулся, схватился за левое плечо. «Так, надо с открытого места уходить!» Степан подхватил пошатнувшегося побратима и взмахнул кладенцом, отбивая еще несколько стрел. Сам осматривался и быстро соображал. Все избы были невысокие, в них ворота не вызовешь, а вот храм. Катька, бегум в церковь быстро. Катерина тоже сообразила, вспомнила, как они со Степаном первый раз столкнулись с тварями и оказались загнанны в ловушку в маленькой избе бедной вдовы. Там как раз вызвать ворота в людской мир было невозможно. Она быстро домчалась до дверей церкви, обогнув уснувшего около неё пожилого священника, и заскочила в приоткрытую дверь. Степан помог Киру добежать. Они оба посылали золотые полосы с кладенцов в сторону нападающих, и вслед за Катькой влетел в дверь церкви. Степан быстро задвинул тяжёлый засов и проскочил вперёд, глянуть на окна. Окна были закрыты ставнями и защищены решётками. Он повернулся к Киру. Ты как? Больно? Но да не столько больно, сколько обидно. И ведь даже не увидел, откуда прилетело, а не вокруг как горох рассыпаны. Кать, не тормози возле ворот. Стёп, достань стрелу, а если Катькины родные нас в таком виде увидят, ну, не знаю, что будет. Снаружи послышался шум, и Степан развернулся к двери с кладенцом. Дверь-то толстенная, но кто их знает, какие там твари и с чем. Может, и таран приволокли. «Кать, да что ты замерла?» Он сердито повернулся к Катерине, а та стояла в центре храма и ошеломленно оглядывалась. «Ты разве не заметил?» «Чего? Чего я не заметил? Чего ты опять выдумала? Там твари вот-вот двери ломать будут, а ты дурью маешься!» Он злился, ожидая немедленного нападения, и не понимал, чего она тянет. Подошел к Киру, который зажимал плечо рукой, И они переглянулись совершенно одинаково. Тут воздух чистый, тумана нет. Катерина только вздохнула на гневные вопли Степана. Почему-то злиться здесь не хотелось совершенно. Несмотря на закрытые ставни, в церкви царил сумрак, а не полная темнота. Зеленоватый рассеянный свет попадал через небольшие окошечки в барабане купола. Но Катька была права. Тумана в храме и правда не было. И как таку возможно? Дверь-то была открыта. Да туману всё равно, по-моему. И в избе, когда мы в первый раз застряли, туман был. Да, не очень густой, но был. Потом-то начал просачиваться под закрытую дверь туман погуще. Степан передёрнул плечами. Он не любил это вспоминать. Да и во всех строениях, куда бы мы ни заходили, всегда есть туман, даже если дом закрыт. Хать, может уже ворота вызовешь? Кир удивлённо смотрел на Катьку, а она словно прислушивалась к чему-то. «Они нас, похоже, потеряли», — Катька покачала головой. «Они же вне тумана не могут быть». Степан подобрался к двери и приложил к ней ухо. Снаружи, в отдалении, кто-то рявкал какие-то короткие приказы, топали чьи-то ноги, но к самой двери храма никто не приближался. «Не понимаю, как это?» Степан удивленно посмотрел на Катьку. «Помоги пока Киру!» Не отвечая на его вопрос, попросила Катерина и медленно пошла вдоль стен храма, глядя на иконы и роспись на стенах. Совсем скоро от раны Киры и следа не осталось, а Катерина подошла к центру храма. Перекрестилась, глядя на резной иконостас, и вернулась к мальчишкам. «Думаю, мы можем пока подождать, возможно, твари уйдут». Ты что-нибудь понимаешь?» Кир подтолкнул локтем Степана, тот пожал плечами. «Да что тут понимать? Всё просто!» Безмятежно откликнулась Катерина. «Ну просвети нас тогда, раз тебе всё просто!» Хмуро фыркнул Степан. «Туман когда приходит? Когда сказку забывают? Когда на её месте остаётся только безразличие и пустота? Когда ничего больше нет? Наших чувств, переживаний, жалости, слов? Ничего? А тут...» Тут всегда есть и любовь, и жалость, и милость, и слово. Слишком ты сложно, и непонятно говоришь. Я ничего не понял, рассердился Степан. Да, может быть, и непонятно, прости. Но я не знаю, как ещё объяснить. Может, просто попробуешь глаза закрыть и посидеть в тишине. Степан, решив, что она издевается, сердито глянул на неё и поразился. За дверью топает отряд отряды товарищей. Они окружены А Катька однозначно не какая-нибудь там воительница Брунгильда, то есть сразу переживать, если что-то не так. А сейчас совершенно спокойная и безмятежна, словно они все тут просто отдыхают. Покосился на Кира, а тот подумал, подумал, да и закрыл глаза. Кать, я, кажется, понял. Тут тут спокойно, через минуту сказал он. Ну да. Катерина села рядом, на деревянной доске пола, прислонилась спиной к стене и, запрокинув голову, задумчиво смотрела на церковные своды. Степан был готов вспылить. Издеваются они, что ли? А потом вдруг ощутил что-то удивительное, и правда, такое покой и тепло, словно его ласково по голове погладили. И как-то уже не хотелось орать и ругаться. Он опустился около Киры и уже совсем другим тоном спросил Катерину: «Слушай, а зачем тогда священник вышел? Не знал?» «Нет, думаю, что как раз все знал. Он, похоже, тут был, когда туман пришел». «С чего ты взяла?» – удивился Степан. «Свечи. Ну, что вы смотрите так удивленно? Свечи потушены. Если бы они догорали, то сгорели бы полностью, а так они погашены. Батюшка все погасил, закрыл алтарь и вышел». «Да зачем? Он же здесь мог быть». Сколько? Год, 100 лет или 300? Нет, он прекрасно понимал, что в храме не отсиживаются. Он всё доделал и вышел в туман. Катя вспоминала священника, которого и видел это мельком. Да, страшно. Кир поужился. Хорошо бы получилось прогнать тот туман. Хорошо бы покости это, который там топает, куда-нибудь убралась. Вздохнул Степан. Уберётся. Им тут не в Магату находиться. Катерина была в этом так уверена, словно кто-то ей это сказал. И правда, через какое-то время шум снаружи стих. Они ещё подождали для надёжности, и Степан осторожно и бесшумно отодвинул засов и выглянул наружу. Туман колыхался в нескольких сантиметрах от его лица. Твари не было. Степан шагнул было вперёд, но его остановил Кир и прошёл дальше. Потом вернулся в храм и удивлённо покачал головой. Никого, нигде, и меч не показывает ничего. Кать, ты это оставь тут. Он смущённо протянул Катьке небольшой букетик поздних ромашек. Она улыбнулась, кивнула и отнесла цветы к ступенькам у алтаря. Проходя мимо священника, Катя решила постараться изо всех сил, но разбудить эту сказку. И как можно скорее. Лесные тропы расходились между деревьев, сплетались и снова расходились, словно специально запутывая тех, кто осмелился в лес войти. Катерина поняла, что даже если они, по примеру царских слуг, весь лес обыщут, ничего они не найдут и решила идти, куда ноги понесут. И как ни странно, Именно этот абсолютно ненаучный метод и сработал. Хотя, чему удивляться-то? Это же Лукоморье. Тут любой учёный с ума может сойти от безнадёги. Тихонько рассмеялась про себя Катерина, выходя на поляну, где стояла изба на куриных ногах. Около избушки стоял старик, опираясь на длинный посох, а у его ног сидел мальчик лет 3. Старик был хмурый, седой как лунь, с суской и длинной бородой. Одет добротно, но просто, только сапоги богатые. Мальчик же одет со всей возможной роскошью царского сына и наследника. Ну вот и нашлась пропажа, подумала Катерина. Она хотела было мальчика поднять, но её остановил Степан и взял его на руки сам. Тяжело будет, мнувисестый тихо сказал он. Давай, выводи нас обратно. Катерина уверенно выбрала нужную тропу, и они быстро пошли по лесу. А заметив, что Степан начал уставать, а тропа уже позволяет ехать верхом, вынула из сумки белоконную сдичку и накинула её на пень у тропы. В седло села сама и забрала наследника царя Ивана. Говорить никому не хотелось. Катя пустила коня. Кир и Степан побежали рядом, взявшись с обеих сторон за ремни, на которых крепились стремена. Так бежать было гораздо легче и быстрее. До города добрались в сумерках, и Катя развернула избу. Малыша уложили на печи. Он там и спал, до да посапывал, а сами поужинали и рухнули тут же, провалившись в сон. Устали все изрядно. Наутро Катерина изложила план, который, ожидаемо, ни Киру, ни Степану не понравился. «Куда это ты без нас отправишься?» – возмутился Кир. «Иначе не получится. По крайней мере, один из нас должен оставаться с ребенком. Как только туман уйдет, малыш проснется, и за ним надо будет присмотреть». «Да почему его сразу нельзя родителям отнести?» – возмутился Степан. «Потому что нельзя. Но не сердись». Екатерина заметила, как злится её приятель. Есть у меня одна мысль. Мы проходили вчера вечером очень славную полянку. Там мы оставим царского сына. Кто-то из вас в шапке невидимки за ним приглядит. Ну, пожалуйста, поверьте мне, так надо. Борщея ругаясь, решили, что остаётся Кир. Он сначала провожает Катерину и Степана до царских палат и проверяет, всё ли там спокойно. а потом быстро возвращается на поляну и караулит там царевича. А Катерина рассказывает сказку. Так и сделали. Катя со Степаном обошли царские палаты, нашли царя Ивана, и, расположившись подальше от него, Катя начала сказку. Но перед тем, как начать, передала Степану белоконную уздечку на всякий случай и только потом произнесла. Жил-был крестьянин. Прожил он свои века – Осталось у него три сына. Первый сын – Василий, второй – Павел, третий – Ванюшка. Стал помирать, призвал их к себе. «Любезные мои дети, когда меня похороните, поодиночке приходите к моей могиле, я вас подарками одарю». Побоялись старшие братья на могилу отца идти, а младший-то Иван дурачком уродился, сидит на печи и салы пирожки лепит, более ничем не занимается. И начал его просить старший брат. «Ванюша, сходи за меня к отцу, мы тебя пирогами накормим». Иван и согласился, взял пирогов, да и пошел. Катерина рассказала, как вышел из могилы отец Ивана. Узнал, что старший сын не пришел, и подарил младшему красавца коня, у которого шерсть переливалась сивом, буром и кауром, сивку-бурку. Довелел коню Ивану служить, как ему служил. На следующую ночь уже средний брат посулил Ивана блинами накормить и вместо себя отправил. Подарил отец Ивану коня вороного, Воранко, да приказал коню Ивану служить, как ему служил. А на третью ночь Иван за себя отправился, ну уж братеи его кормить не стали. Взял краюху хлеба да и пошёл. Ивану отец подарил коня соловой масти, Соловко. Да завещал коню Ивану служить, как ему служил. Катерина рассказала, как тамошний царь дочь замуж выдавал, да посадил её в высоких теремах, и как три раза ехал Иван, неузнанный, преображённый конями, и в третий раз доскочил конь до царевны. Как Иван не стал возвращаться в свой прежний вид, а остался молодцом красавцем, да женился на царевне. Туман таял, Растворялся в чистом осеннем прохладном воздухе. Начали просыпаться люди. Степан поднул ворожек, призывая Бурова. Изначально решили, что конями лучше не рисковать и не показывать их царю Ивану. Поэтому, как и договаривались, прилетел только бурый с баюном на спине. Жаруся в виде серой голубки уже кружилась над тканеной головой, а бурый, по уговор с баюном, спустил его на землю по отдал. и скрылся в кустах. Если будет нужно, он прикроет отступление. Катерина немного подождала, пока схлынет первая суета, а потом глубоко вздохнула и вместе с Боюном отправилась к царю. Боюн поздоровался с царём как старый знакомый, представил ему Катерину, но царь Иван был мрачен. Да, туман ушёл, а сын-то? Сын так и не сыскался. И на что мне твоя сказочница? Спасибо ей сказать. Ну спасибо. Внушки кланяться не буду, не обессуть, не подчиню, хмуро сказал он. А, ты не бойсь хочешь, чтобы я ей за услуги ловко отдал в награду, так сказать. И тут лицо царя как-то просветлело, и он забормотал едва слышно: "В награду. А, ну да, в награду, дар, так может" Это всё из-за награды? рассуждал царь. Так, говорить буду только с девчонкой, иначе проваливайте прочь. Екатерина успокаивающе покивала. Боюн подозрительно осмотрел царя и неохотя вышел. Вышли и все бояре, и даже дружинники, которые у престола стояли. Пошли. Царь хмурикив ноу к Екатерине и зайдя за престол, открыл в стене незаметную дверку. По узким переходам и коридорам они добрались до подземелья, в котором был прикован удивительной красоты конь. Катя прежде такой масти и не видала никогда. Золотисто-песочная окраска коня, даже при той толике света, которая попадала в подземелье через крошечное зарешёченное окошко, светился и переливался сам по себе. Правда, рассмотреть его было трудновато. Цепей на коне было накручено множество. Конь с трудом поднял голову и посмотрел на царя. «Вот такой конек, Славко. Хочешь, отдам тебе как подарочек, в награду за то, что ты мое царство освободила». Царь старательно выговорил эти слова, взял уздечку и протянул Катерине. Та смотрела только в умоляющие глаза коня и И уже начала было руку поднимать, чтобы повод взять, как и помнилось. Царапнули слова, так тщательно проговорённые царём. Подарочек в награду? Прости, но я не беру награду за то, что делаю. Даром получила, даром отдаю. Лицо царя исказилось от злобы. Он схватил висящий на стене кнут и с силой хлестнул коня по шее. Конь вздрогнул так, что звякнули тяжеленные цепи и обреченно опустил голову. И тут Катерина набрала побольше воздуха в грудь и громко сказала «А вот в обмен возьму!» «Да что бы ты могла мне предложить? У меня золото, полное подвалы!» Презрительно рассмеялся царь. «Говорят, наследник у тебя потерялся». Очень тихо сказала Катерина, и царь словно поперхнулся смехом. Он медленно перевёл взгляд на сказочницу. Ты, ты знаешь, где он? Знаю. И кто взял, тоже знаю. Меняй у коня на сказ о том, где твой сын. Идёт, решился царь. И кто украл, скажи, что только, только я тебя не отпущу, пока ты мне сынка не покажешь. Поедешь на другом коне, а этого отдам, когда сына увижу. А как увижу, уезжай хоть на все четыре стороны. Царь позвал конюхов, кликнул стражу, велел собираться. Тихо приказал держать на готове арканы. Он был уверен, что сумеет коня перехватить. Соловко прыгал ниже всех из трех братьев коней, и заарканить его большого труда не составляло. Катя подошла к коню и, воспользовавшись тем, что царь был занят раздачей указаний конюхам до да стражникам, тихонько шепнул ему на ухо, что Воронко и Сивка рядом, и им надо постараться вырваться от царя Ивана. Конь ткнул губами её ладоньки, внул и замер, боясь поверить в то, что его избавление близко. Бояну о царевиче на полянке тихо рассказал Степан. Поэтому кот не удивился затеянному Катериной обмену. Степан и Боюн ехали на белоконном, а Катерина на коней царских конюшен. Жаруся давно улетела, чтобы помочь Киру. Цар Иван собрался спешно. Множество дружины, стражи и все вооружены до зубов. Катерина на всё это смотрела совершенно безмятежно. До поляны доехали быстро. Там твой сын, Катя махнул рукой. Проверь Царь хмуро глянул на одного из приближённых. Тот нырнул в заросли, полянку окружающей и радостно оттуда заорал. «Мо, убедился?» Байон сильно подозревал, что на слово царя Ивана рассчитывать не стоит и опасался, что придётся пробиваться боем. «Да, вы можете валить на все четыре стороны, как я и говорил. Сказочница сама пуще сядет на коня, уедет её счастье, а нет...» «Ну, кто поймал, тому и владеть!» — расхохотался царь. «Не о том мы сговаривались, но да ладно!» Катерина Мила улыбнулась своим спутником. Она уже увидела, как из зарослей, окружающих полянку, вылетела серая голубка, явно уносящая Кира в шапке-невидимке, и кивнула головой боюную Степану. «Езжайте!» Подождала ещё, пока упирающийся Степан не послушается категоричного приказа Боюна и не отъедет подальше, и спросила у царя: "А тебе уже и не интересно, кто твоего сына увёл? Его же и завтра могут так же увести, и не отыщешь". "Ну, да, да, ты что-то такое говорила, что, знаешь, ладно, и интересно". Царь, заполучив наследника обратно, ощущал себя отлично. А на личине неподалёку Бурова которого от ярости уже сотряхивало, он не подозревал. Катерина спокойно спустилась с седла и подошла к словко. Его удерживали двумя цепями, которые крепились к узде. Она приказала конюху, который был ближе всего, подсадить её на спину коня и, не обращая внимания на суетящихся вокруг людей и ухмыляющегося царя, сказала: "А ты у дядьки своего родного спроси, того, что в лесу живёт, Эти слова оказали на царя такое действие, словно его кто под дых ударил. Он замер, выпучил глаза и уставился на сказочницу. А она что-то тихо сказала Соловко, тот поднял голову. Катерина резко потянулась к уздечке, да и сняла, скинула ее вместе с цепями. Конюхи ошалело уставились на звякнувшей на земле цепи. А в следующий момент люди, стоящие вокруг, заорали, потому что никто не только арканы бросить не успел. Куда там? Они и ахнуть не успели. Конь рванулся вверх, словно его подбросили, и не прыгал он вовсе, а «Летит! Батюшка-царь! Он же ж летит!» Царь Иван только и ругался сквозь зубы. Кони летать так высоко попросту не могли, у него-то не летали. Что ж за проклятье такое? И дар баткин не удалось перекинуть на сказочницу, и коней всех лишился. И только увидев, что к стремительно удаляющемуся коню присоединился ещё и громоздный бурый волк, царь понял, что ему вообще-то повезло, что жив остался. А в деревенской церквушке Пожилой худощавый священник, отец Анисим, рассматривал небольшой букетик ромашек, лежащий на ступеньках с аллеей. Он-то точно знал, что когда уходил в туман, ничего тут не было.